Сто восемьдесят девятая ночь. Когда же настала сто восемьдесят девятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь вышел из башни и бежал до тех пор, пока не вошел к царю Шахраману. А когда он пришел к нему, царь спросил его, «О, визирь, что тебя постигло и кто поразил тебя злом? И почему, я вижу, ты смущен и прибежал испуганный?» «О, царь», — отвечал визирь, — «я пришел к тебе с новостью». «Какой уже?» — спросил царь. И визирь сказал, «Знай, что у твоего сына Камара-Замана пропал разум, и его постило безумие». И когда царь услышал слова визиря, свет стал мраком перед его лицом, и он воскликнул, «О, визирь, разъясни мне, каково его безумие». «О, господин, слушаю и повинуюсь», — сказал визирь. И затем он осведомил царя о том, что Камара-Заман совершил то-то и то-то, и рассказал ему, что у него с ним случилось. «Радуйся, о, визирь!» За твою новость о том, что мой сын обезумел, я отсеку тебе голову и прекращу к тебе милость, о сквернейший из визирей и грязнейший из эмиров. Я знаю, что ты виноват в безумии моего сына, так как дал мне советы и указал способ скверный и несчастный в начале и в конце. Клянусь Аллахом, если с моим сыном произойдёт какая-нибудь беда, или он станет безумным, я обязательно приколачу тебя гвоздями к куполу дворца и дам тебе вкусить привратности. Потом Цай поднялся на ноги и пришёл с Визирием в башню. Он вошёл к Камарас Заману, и когда они оба пришли к нему, Камарас Заман вскочил на ноги и поспешно спустился со слона, на котором сидел, и поцеловал отцу руки, и потом он отошёл назад и склонил голову к земле, заложив руки за спину. Я остановился перед своим отцом и простоял так некоторое время, а затем он поднял голову к отцу, и слёзы побежали из его глаз и потекли по его щекам, и он произнёс: «Коль свершил я прежде оплошность с вами когда-нибудь, или сделал с вами я что-нибудь непохвальное, то раскаялся я в грехе моем, и прощение ведь объемлет злого, когда приходит с повинной он». И тогда царь встал и обнял своего сына Камара Замана, и, поцеловав его меж глаз, посадил его рядом с собой на ложе и обернулся к визирю, и, взглянув на него глазом гнева, воскликнул. «О, собака среди визирей!» «Как ты говоришь на моего сына Камара-с-Замана то-то и то-то и возбуждаешь против него мое сердце?» И царь обратился к своему сыну и спросил его, «О, дитя мое, как называется сегодняшний день?» «О, батюшка, сегодня день субботы, а завтра воскресенье, а затем понедельник, а затем вторник, а затем среда, а затем четверг, а затем пятница», — отвечал Камара-с-Заман. И царь воскликнул, «О, дитя мое, о, Камара-с-Заман, слава Аллаху, что твой ум невредим». А как называется по-арабски тот месяц, что теперь у нас? Он называется Зуль-Када, а за ним следует Зуль-Хидже, а после него Мухаррам, а после Сафар, а после месяц Раби-1, а после месяц Раби-2, а после Джумада-1, а после Джумада-2, а после Раджаб, а после Шабан, а после Рамадан, а после него Шавваль, — отвечал Камар-Азаман. И царь обрадовался сильной радостью и плюнул в лицо визирью и сказал ему, «О, дурной старец, как ты утверждаешь, что мой сын сошел с ума, а оказывается, что сошел с ума один лишь ты». И тут визирь покачал головой и хотел говорить, но потом ему пришло в голову подождать немного, чтобы посмотреть, что будет. А царь затем сказал своему сыну, «О, дитя мое, что это за слова ты говорил Евнуху и визирю, когда сказал им, «Я сегодня ночью спал с красивой девушкой». Что это за девушка, про которую ты говорил? И комарас Заван засмеялся словами своего отца и сказал: "О батюшка, знай, что у меня не осталось сил переносить насмешки. Не прибавляйте же больше ничего, ни одного слова. Моя душа стеснилась от того, что вы со мной делаете. И узнай, отец, и будь уверен, что я согласен жениться, но с условием, чтобы вы женили меня на той девушке, которая спала возле меня сегодня ночью. Я уверен, что это ты прислал её ко мне и возбудил во мне страсть к ней". а потом послал за ней перед утром и взял ее от меня. «Имя Аллаха, да будет вокруг тебя, у дитя мое! Да хранит он твой разум от безумия!» — воскликнул царь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.